Дивно-Амурск, 2017. Изучив биографию Митридата по крошечной статье Википедии, другие смотреть не стали из-за желания поскорее проникнуть в тайну, Лариса и Геннадий продолжили рассуждать. Быстров придвинул к себе чистый лист бумаги и нарисовал треугольник. «Будем следовать теории профессора Зенина», — начал он. «Итак, треугольник с тремя вершинами. Одна из них — душа». Он написал это слово над верхней вершиной. другое тело, а это — сердце. А заглавив таким образом вершина треугольника, он взглянул на Ларису. Вроде бы все правильно. Получается, в этом треугольнике должен находиться клад. Мое мнение — нужно точно определить все места. Тогда мы вычислим нахождение коня или коней. Красовская взяла в руки листок. Сердце, душа и тело. Что это значило? Геннадий вдруг встал со стула, подняв облако пыли, чихнул, чертыхнулся и выглянул в окно. «Скоро стемнеет», — задумчиво проговорил он. «А это значит, что нам с тобой нужно добраться до твоей квартиры и постараться завладеть пергаментом. Тогда у нас останется слабая, но надежда на справедливость». Лариса словно очнулась ото сна. «Справедливость? Что же ты называешь справедливостью?» «Ты ходила к Зенину, чтобы он расшифровал документ». Геннадий начал издалека. «Я неплохо знал профессора и представляю, чего он желал больше всего. Он хотел передать не только коня, но и пергамент Крымскому музею». Она поражалась провидению Геннадия. «Хотя какое тут провидение?» «Честность профессора была известна всем студентам. Они и ходили легенды». «Да, именно так он мне и сказал». Она кивнула. «Тогда мне нет смысла продолжать», — отозвался Быстров. «Красовская все поняла. Если претенденты на пергамент не найдут артефакт, у нее Геннадия сохраняется шанс первыми добраться до сокровища и передать его в музей». «Да, ты, как всегда, прав», — ответила она. «Пойдем туда вместе?» Он пожал плечами и откровенно сказал «Не знаю». Его загорелая рука потянулась к пульту и через минуту экран старого японского телевизора загорелся. На первом местном канале шли новости. Не очень красивая, но бойкая блондинка в туго обтягивающих джинсах, подчеркивавших пышные формы, держала в руке микрофон, громко вещала. Беглецы приникли к экрану, когда поняли, о чем идет речь. Несколько дней назад машина насмерть сбила известного профессора истории, академика, преподавателя нашего университета Александра Борисовича Зенина. Ее голос словно врезался в мозг. Автомобиль не остановился, но, по рассказам очевидцев, это была серебристая иномарка. Следствию не удалось выяснить, кто сидел за рулем. К сожалению, автомобиль не засветился на камерах. Услышав последнюю фразу, Лариса вздрогнула, и это не ускользнуло от Геннадия. «Тебе знакома эта машина?» — спросил он. «Пару дней меня преследовала какая-то серебристая иномарка», — пояснила Красовская. «Но я не придавал этому значения, и, наверное...» Быстров поднял вверх большой палец. «Тихо!» Блондинистая корреспондентка снова продолжила. Полиция подозревает в покушении на профессора, жену его ученика и лучшую ученицу, Ларису Красовскую. «Какие у нее основания убивать профессора?» — крикнул кто-то из толпы. Журналистка не растерялась. «Наверное, на каждый вопрос ей уже написали ответ. Как вы знаете, муж подозреваемой, Станислав Красовский, трагически погиб, выйдя в шторм на яхте», — проговорила она. «По словам родных и близких...» это отразилось на психике женщины. Она повредилась рассудком. Сначала ей мерещилось, что муж жив, но потом, когда госпожа Красовская укрепилась в мысли о его смерти, она начала искать виновных. Мы не можем объяснить, почему несчастный профессор оказался в их числе, но нам известно, что упомянутая дама несколько раз посещала его квартиру и угрожала ему. Конечно, Александр Борисович... был интеллигентным человеком и не собирался обращаться в полицию, хотя это спасло бы ему жизнь. корреспондент разумеется, упустила, что никакой серебристой машины у Красовских никогда не было и что Лариса появилась на месте преступления почти сразу после наезда и обвиняла во всем своего супруга. На сей раз возгласы из толпы не последовали. Наверное, об этих фактах Никто из присутствующих не знал. Чтобы еще больше убедить слушателей, блондинка добавила. После убийства профессора правоохранительные органы задержали Красовскую и поместили ее в психиатрическую больницу. Однако ей удалось бежать оттуда при помощи сообщника. Пока полиция не располагает сведениями, кто это мог быть, но известны его приметы. Она довольно точно описала Быстрова, И мужчина поморщился. Слава богу, что пока они не назвали моего имени. Он потянулся к пульту и выключил телевизор. «Лариса, к сожалению, у нас почти не осталось времени. Кто-то, решивший завладеть сокровищем, начал обкладывать нас со всех сторон. Думаю, уже заплачено полиции, чтобы они как можно скорее схватили нас. Не удивлюсь, если уже сегодня наши фотографии украсит город». Она сжала руки. «Что же делать?» — Геннадий щелкнул пальцами. «Ты останешься тут. Об этой квартире не знает ни одна живая душа, кроме меня. Здесь мы в безопасности. Я же поеду к тебе и постараюсь разведать обстановку». Она вцепилась ему в плечо. «Я не останусь одна. Я поеду с тобой». Быстров нежно отвел ее руку и обнял женщину. «Ты знаешь, как дорога мне». Тихо прошептал он в ее маленькое ухо. «Если с тобой что-то случится, я никогда себе этого не прощу. Мой план — единственная возможность завладеть артефактом, если его еще не забрали. Думаю, твою квартиру уже перевернули вверх дном. Но вот догадались ли они залезть в мешки с землей?» «Они наверняка оставили засаду», — простонала Красовская. «Ты не можешь рисковать. Гена, прошу тебя». «Давай останемся здесь и будем работать с тем, что имеем. Это не так уж и мало. Но подумай сам. Даже если наши конкуренты нашли артефакт, им еще нужно расшифровать его. Профессор Зенин был единственным в городе специалистом по древнегреческому языку». «Я говорил тебе, что наши конкуренты – люди влиятельные и денежные», – пояснил Геннадий. «Они вполне обойдутся без Зенина». Вернее, уже обошлись, убив его. К их услугам будут лучшие мировые специалисты. Ты не подумала, что именно наши преследователи убрали профессора? Кажется, я тебе уже об этом говорил. Лариса сжала виски. Но зачем? Документ был у меня, и они это знали. Они не знали, что он успел тебе сообщить, — сказал Быстров. Если ничего... У них большие шансы на обладание сокровищем. Она ударила кулаком по столу. «Верно, верно. Но это уже в прошлом, Гена». Зенин успел сообщить довольно интересную информацию. Он был уверен, что я расшифрую ее. «Давай попробуем вместе и никуда не пойдем. Я не могу потерять тебя». Геннадий слегка оттолкнул ее и решительно направился в темную прихожую. «Я буду очень осторожен», — пообещал мужчина. «Если мероприятие окажется слишком опасным, я последую твоему совету, вернусь сюда, и мы продолжим работать с тем, что есть». Он сказал это таким тоном, что Лариса поняла, его ничто не остановит, и ей ничего не остается делать, кроме как сидеть в пустой квартире, ждать и надеяться. Геннадий почувствовал изменения в ее настроении, Снова подошел к женщине и обнял. «Вот и умница. Не волнуйся, все будет хорошо. Чтобы не скучать, садись за рисунок, еще раз проштудируй биографию Митридата и попробуй ответить хоть на один вопрос, который мы себе задавали». Она дернула головой. «Подожди, я знаю, кто нам поможет. Майор Никитин». Он побагровел, заскрипев зубами от злости. «Ты с ума сошла!» Она замотала головой. «Я обязана сообщить ему. Я обещала». быстро сел напротив, толкнув рукой пружину, издавшую жалобный виск, и достал смартфон. «Не хотел тебе говорить. Впрочем, можно без слов. Смотри». Перед ее воспаленными глазами замелькали фотографии. «Вот Никитин и Макаров жмут друг другу руки, вот они сидят в кафе». Вот обнимаются. Вот Сергей ручкается с каким-то полным пожилым человеком в восточной наружности. «Знаешь, с кем твой друг?» — поинтересовался он. «Вряд ли. Это один из крестных отцов антикварной мафии. Некто Абадян». Лариса запустила руки в волосы. «Но почему Сергей с ним?» — выкрикнула она. «Откуда он его знает?» «Думаю, ответ очень прост». «Быстров убрал смартфон в карман джинсов. Твой несравненный майор — крыша мафии». Женщина покачала головой. «Этого не может быть». «Почему же?» — удивился Быстров. «Полиция часто крышует такие организации». «Но он спас меня», — защищалась Красовская. «Он вытащил меня из КПЗ, чего ты не смог сделать». «А знаешь, зачем он тебя вытащил?» — поинтересовался Геннадий. «Убивать тебя?» «Мафии не было никакого резона. Убитые не разговаривают. А для них главное — получить документ. Тебе не приходило в голову, что майор просто втирался к тебе в доверие? Не приходило? Разве он не спрашивал тебя о чем-нибудь, связанном с артефактом?» Лариса молчала. Это открытие потрясло ее до глубины души. «Господи, ну почему так получается в жизни?» Она поверила человеку, который которому верить было нельзя ни в коем случае. Когда ваши отношения превратились бы в дружеские, ты бы обязательно ему все рассказала. И тогда счет твоей жизни пошел бы на минуты, — пояснил Быстров. Мафия, получив свое, уничтожила бы тебя. Заметив состояние женщины, он придвинулся к ней и обнял. «Ну, не переживай ты так. Стас оберегал тебя от жизни, а в жизни масса таких случаев. Мы часто доверяемся людям, которые используют это в корыстных целях». «Но он...» Ларису трясло. Слова застревали в горле. «Теперь у тебя есть я, и во мне не нужно сомневаться», — заверил ее Геннадий. «Ладно, дорогая, у нас нет времени. Наши конкуренты тоже не дремлют». Она опустила голову, нервно моргая. «Хорошо. Успеха тебе, Гена. Мне он всегда сопутствовал, кроме моей женитьбы». Мужчина лобнулся и подмигнул. «Все будет хорошо. Да, выключи телефон. Он тоже может нас выдать. Захочешь поработать? Включай мой планшет. Так вычислить будет сложнее». Лариса потянулась к нему против своей воли. Ей просто хотелось тепла, сочувствия, и губы их слились в продолжительном поцелуе. Потом она резко отпрянула от мужчины, словно стесняясь своего спутника. «Я люблю тебя», — шепнул он женщине. «Помни это. Я обязан вернуться к тебе. Вместе мы свернем горы». «Возвращайся», — она тоже ответила шепотом. В этот момент Красовская снова чувствовала себя не одинокой. Он сильно по-мужски... жалые тонкие пальчики и растворился в темном подъезде. Лариса закрыла за ним дверь и вернулась в комнату. Она редко ходила в церковь, только на Пасху, Рождество, ставила свечки, не оставаясь на службы, не вслушивая слова батюшки, но в этот момент судорожно стала вспоминать все молитвы, которые когда-либо знала или слышала. Ей казалось, если кто и поможет им в этом нелегком предприятии, то это только Бог. Геннадий припарковал машину в парке неподалеку и, крадучись, отправился к дому Ларисы. Окна ее квартиры на втором этаже были ярко освещены, и мужчина закусил губу. Он надеялся, что ему удастся проникнуть в пустую квартиру, однако там явно кто-то был. Озираясь по сторонам, быстро скользнул в подъезд и поднялся по лестнице к нужной ему двери. Она была приоткрыта, и это обстоятельство снова не порадовало Геннадия. За дверью слышался шорох, в квартире кто-то хозяйничал, и Быстров предпочел подняться выше на один лестничный пролет. Он прижался к холодной стенке, но в этот момент скрипнула дверь на площадке выше, и какая-то пожилая женщина с накрученными бегуди бигуди рыжими волосами выглянула вниз, увидев незнакомца. Она громко поинтересовалась, что вы здесь делаете, кто вы такой. Мысленно, назвав соседку Ларисы дурой, Быстров стал медленно спускаться по ступенькам и почти столкнулся с широкоплечим мужчиной в черных брюках и черной рубашке, выходящим из квартиры Ларисы. Несмотря на то, что оба секунду смотрели друг на друга, Геннадий не запомнил ни единой черты длинного лица, и опрометью кинулся вниз по лестнице. Он потом долго корил себя за этот необдуманный поступок. Возможно, следовало спускаться по лестнице, как ни в чем не бывало. И тогда, хотя кто знает, что бы случилось тогда, у преследователей были приметы быстрого Мужчина в черном бросился за ним и успел заметить, как Геннадий сел за руль припаркованного Рено и помчался по дороге. Он хотел достать телефон, чтобы спросить совета у своего непосредственного шефа, но передумал и вскочил в белую Ауди, которая, развив умопомрачительную скорость, понеслась за Рено. Водительское умение помогло Быстрову держать противника на расстоянии, но он знал, ему не уйти просто так. Стоит незнакомцу сделать хотя бы один звонок, и его обязательно задержат. Нужно было искать путь к спасению. Геннадий нырнул в подземный гараж огромного супермаркета и припарковался среди таких же темных иномарок, как его любимый Рено. Надеясь, что в темноте преступник не успел разглядеть ни марку машины, ни ее номер. Он не прогадал. Ауди спустилась в гараж, черный незнакомец вышел из нее и обвел долгим и пронзительным взглядом ряды машин, начать их обходить, Он не решился. Это давало фору беглецу, который мог немедленно скрыться. Немного поразмыслив, преследователь все же достал мобильный и набрал чей-то номер, кратко сообщив «У нас проблемы». Геннадий понимал. Здесь его обязательно отыщут. Следовало делать ноги как можно быстрее. И ему это удалось. быстро выскользнул из салона и, прячась между машинами, помчался к противоположному выходу. У него получилось не привлечь внимания преследователя, и вскоре он сидел в такси, которое везло его к дому Ларисы. Быстров хотел во что бы то ни стало получить ответ на самый важный вопрос — где сейчас пергамент? Молчаливый водитель взял деньги, и мужчина осторожно направился к дому Красовской. По дороге он не встретил никого подозрительного, и это порадовало. Прежде чем войти в подъезд, Геннадий хорошо осмотрелся и снова никого не увидел. Преследователи явно потеряли его, хотя и на время, но все равно дали фуру, пусть и небольшую. Быстров немного помялся у подъезда, так и не решаясь проявить храбрость и нырнуть внутрь. Огляделся и увидел пожарную лестницу. Она проходила мимо балкона Ларисы, и мужчина подумал, что так пробраться в квартиру будет безопаснее. Его преследователи могли оставить в подъезде или возле него наблюдателя, от которого будет трудно скрыться. Приняв решение, Геннадий подошел к первой перекладине лестницы и, подпрыгнув, уцепился за нее. Он провел чудеса скорости, карабкаясь как обезьяна, и вскоре уже залезал на балкон Красовских. В квартире было темно, может быть, Там кто-то и прятался, но мужчина этого не видел. Он тихонько открыл балконную дверь и вошел в темную комнату, заметив при свете луны, что в комнате все перерыто. На балконе он сразу обнаружил отброшенные чьей-то ногой полиэтиленовые мешочки с рассыпавшейся землей. Интересно, искали ли они здесь? Подхватив оба мешочка, Геннадий перекинул ногу через прикладину, и опять оказался на пожарной лестнице, но тут же юркнул обратно на балкон. Он заметил, как у подъезда припарковалась машина, та самая серебристая, о которой вещала журналистка, и трое подозрительных мужчин быстро нырнули в подъезд. Еще раз осмотревшись, быстро снова оказался на лестнице и молниеносно спустился на землю, прячась за деревьями и кустарниками. Он добрался до остановки такси и проголосовал. Пожилой мужчина на ржавой шестерке довез его до нужного места, не задавая никаких вопросов. Геннадий взлетел по лестнице и трижды постучал в дверь. Когда ему открыла бледная Лариса с возгласом «Слава Богу!», он заключил ее в объятия и перекрестился. «Как хорошо, что ты жив!» — она дышала ему в лицо. «Тебя чуть не убили?» «Они гнались за тобой?» «Это ерунда», — отмахнулся он. «У меня более хорошие новости. Вот мешочки с землей». Он взял со столика пожелтевшую старую газету, разложил ее на полу и высыпал на нее землю из обоих мешочков. Черный полиэтиленовый пакет выпал почти сразу. Быстро взял его и показал женщине. «Это здесь?» Лариса кивнула облегченно и радостно. «Да». Быстров выдохнул, скрывая пакет. «Почему-то никому не пришло в голову, что искомая часто лежит на поверхности. Я видел, что они вскрыли ваш дорогой паркет». Ларисе было понятно, кто это. «Они». «Они знали, что ты пытался проникнуть в квартиру?» — спросила Лариса. Геннадий кивнул. «Да, знали. И погнали за мной. Но мне удалось оторваться от них в гараже супермаркета». Кстати, пришлось бросить там мою машину. К сожалению, по ней они быстро все обо мне узнают. Она молитвенно сложила руки. Все? Мужчина обнял ее. Да, у них есть возможность получить записи с камер слежения. Они выйдут на эту квартиру рано или поздно. Нужно как можно скорее расшифровать послание профессора и определиться, куда держать путь. Тебе ничего не пришло в голову? пока меня тут не было. Красовская развела руками. Ничего, я будто отупела за это время. «Ты не отупела», — успокоил ее Геннадий. «Расшифровать послание действительно трудно. Сделай, пожалуйста, мне чаю и посмотри в буфете печенье. Я как мог накануне запасся продуктами. Объедаться с тобой мы не будем, но и голодать тоже не придется». Она покорно встала с дивана. «Хорошо». Пока женщина готовила чай, Быстров тщательно изучал лист с треугольником и биографию Митридата, но его голову не посетила ни одна мысль. «Видишь, я такой же тупой, как и ты», — сострил он, отхлебнув горячий напиток. «Надеюсь, чай разбудит мой мозг». Он снова взял листок. «Давай рассуждать вместе. Итак, вершина треугольника — это душа, сердце и тело Митридата. Нам нужно определить, в каких частях света они находятся. Давай высказывать все свои соображения вслух и отмечать самое удачное. Лариса откусила кусочек печенья. «Существует поверье, что душа человека 40 дней находится там, где рассталась с телом, а потом отправляется в Царство Божие», — сказала она. «Если рассуждать именно так, то душа Митридата в Пантикопее». то есть в керче Быстров кивнул, потрогав ежик пшеничных волос. Мне кажется, это верно. Допустим, одну вершину мы разгадали. Давай примемся за другие. Насчет других сложнее. Красовская пожала плечами. Источники ничего не говорят о сердце Митридата. Про Наполеона знают все. И тебе известно, что после его смерти, во время вскрытия, Антамарки вырезал у Наполеона сердце и желудок. Эти органы были помещены в специальных серебряных вазах в гроб, куда положили тело Наполеона. «Да, я слышал», — сказал Геннадий. «Но это Наполеон. А что известно про нашего царя? А вот про Митридата ничего такого не было написано». Лариса задумалась. «Ладно, оставим его сердце в покое. Легче определить, где его тело. Тело человека должно покоиться в могиле. Мы прочитали, что труп отвезли в Синопу, значит, третью вершину мы тоже разгадали. Допустим, хотя вспомни, что писал Пушкин, Быстров закрыл глаза и процитировал, «Все живо там, все там отчей отрада сады татар, селения, города, отражена волнами скал громада, в морской дали теряются суда». Янтарь висит на лозах винограда, В лугах шумят бродящие стада, И зрит пловец, Могила Метридата озарена сиянием заката. Почему-то великий поэт считал, Что царя похоронили именно в Керчи. На этот вопрос я могу тебе ответить, Сказала Лариса, вспомнив лекцию Зенина. И спасибо Александру Борисовичу, Который нам об этом рассказывал, Да так красочно, что я до сих пор все помню. Накануне приезда с Раевскими в Керчь Пушкин был уверен, что здесь находятся гроб дата и могила. Об этом говорят его письма. Откуда взялось это представление о Керчи, до сих пор неизвестно. Но Пушкин уверовал, что на месте Керчи была пантикопея. Брал ли он эти факты из каких-нибудь исторических источников? Как говорил профессор, Сведений об этом у него не было. Александр Борисович высказал версию, что великий поэт познакомился с книгой французского консула Сикара «Письма о Крыме». Там и упоминалось это название «Митридатова гробница». И молодой гений представил Керчь каким-то особенным городом, центром древнегреческой культуры. Однако потом его настигло разочарование – Во-первых, путешественникам восемь часов пришлось помотаться по Керченскому проливу. Когда же корабль, наконец, причалил к пристани, и Пушкин с семьей генерала Николая Раевского высадился на берег, до наступления сумерек оставалось меньше часа. Александр, никого не слушая, движимый только одним желанием — увидеть могилу Митридата, тут же поднялся на вершину горы по крутому склону. Говорят, он забрался на вершину за десять минут. Лариса улыбнулась. Его подталкивало садящееся солнце и огромное желание посетить то, что он считал святыней. Однако поэта постигло разочарование. Красовская вздохнула. Позже он написал брату Льву, что думал увидеть следы понтикопеи, но на ближней горе посреди кладбища увидел груду камней, несколько грубо высеченных утесов и заметил несколько ступеней. Дело рук человеческих. Гроб ли это? Древнее ли основание башни? Он так и не понял. Слушая Ларису, Геннадий улыбался. «Я словно вернулся в студенческое время и тоже вспомню лекции Зенина», — проговорил он. «Профессор рассказывал нам о письме Пушкина своему другу Дельвигу. Поэт писал, что поднялся на гору, увидел развалины какой-то башни, Сорвал цветок, который, правда, на другой день потерял без всякого сожаления. Развалины понтикопеи никак не подействовали на его воображение. Еще его взору предстали полуразрушенные улицы, рвы, старые кирпичи. Все это явно не было Митридатовой могилой. Всего лишь скала с какими-то подтесами, похожими на кресло. Позже ее так и окрестили «Митридатово кресло». причем кресел всего два. Через вершину обнаружилось другое кресло. Пушкин же думал, что это место — гроб Митридата. Его разочарование оказалось велико, потому что он не увидел явственных следов города, хотя отмечал нечто похожее на улицы и остатки строений, но чего-то такого, о чем он, очевидно, мечтал, уже не сохранилось. Быстров усмехнулся. Впрочем, что взять с человека с таким богатым воображением? Помнишь, он утверждал, что видел пресловутые развалины храма Дианы на Фиоленте под Севастополем? А от храма давным-давно не осталось даже камня. Мне, например, интересно, что за цветок удалось отыскать Александру Сергеевичу в конце августа в степи. Знаешь, ума не приложу. Мужчина развел руками. Все это неважно. — перебила его Лариса. — Сейчас наша с тобой задача — определить, можно ли считать гуру Митридата его могилой, то есть телом, или все же там его душа. — Ни один из историков не говорит о том, что Митридат действительно похоронен в Пантикопее, — произнес Геннадий. — Мне кажется, эта легенда родилась потому, что имя великого царя принесли сюда его почитатели — греки. Всем это понравилось. Ведь не может не быть притягательным имя человека великого, необычно храброго и мужественного, обладавшего качествами, притягивающими и воображение, и внимание людей. Митридат прожил почти до 70 лет, был великим воином, выдающимся полководцем, сумел противостоять тогдашнему мировому господству римлян, другого человека в древней истории, равного Митридату по значимости, который оказался ближе всего грекам, мы просто не находим. Разве что его предок по материнской линии Александр Македонский мог в этом смысле поспорить с ним. Нет, могилу Митридата следует искать в Синопе, как пишут в его жизнеописании, а в Пантикопее — душа великого царя. «На этом и остановимся», — решил Лариса. Итак, две вершины треугольника нами разгаданы. Душа Митридата в Пантикопее, то есть в современной Керчи, тело в Синопе, на территории Турции. Осталось вычислить, где его сердце, и тогда мы сможем разгадать тайну сокровища. В жизни описания о сердце ничего не сказано, вставил Геннадий и еще раз посмотрел на письмо профессора. «Слушай, а кто такой гипсикрат?» «Зиня написал это имя в своем послании, но мы как-то обошли его стороной. Может быть, именно он поможет нам в наших поисках?» «Среди родственников Митридата или слуг, оставивших след в истории, не было никакого гипсикрата», — отозвалась Красовская. «Разумеется, это обязательно нужно выяснить». Геннадий хлебнул холодный чай. «И что ты предлагаешь?» «Я предлагаю не терять времени». «И отправляться в Керчь как можно скорее», — заявила Лариса. «Тебе известно, что раскопки на горе Митридат ведутся по сей день. Там очень много ученых, даже с мировыми именами, которые помогут нам в наших поисках. Во всяком случае, остается на это надеяться». «Быстров потер лоб». «Ты права», — проговорил он после некоторого раздумья. «Завтра на рассвете мы отправимся в Керчь». Он придвинулся к ней и и взял за плечи. «Лариса, нас ждет очень опасное путешествие. Ты знаешь, за нами охотятся. Придется терпеть лишения. Ты готова к этому?» Она решительно кивнула. «Да, готова». Геннадий обнял ее. «Я обещаю, что всегда буду рядом. Но и ты обещай, что будешь меня слушаться и никогда не позовешь Никитина на помощь. Вдвоем мы победим всех и вся». «И разгадаем тайну». Женщина наклонила голову. «Я обещаю». «Вот и отлично», — Быстров погладил ее по щеке. «А теперь нам нужно немного отдохнуть перед длительным путешествием. Ты должна поспать, а я буду думать, как нам лучше добраться до Керчи». «Ты говоришь, что они выйдут на эту квартиру», — заметила женщина. «Есть ли у нас время на поспать?» «Не знаю», — вздохнул Быстров. И я от души надеюсь, что есть. Однако люди, которые нас преследуют, имеют власть и деньги. Лариса сжала руки так сильно, что хрустнули пальцы. Что же делать? Будем надеяться, что покинем эту квартиру на рассвете, постановил Геннадий. В случае чего есть пути к отступлению. Сейчас ложись спать. Она послушно прилегла на диван, но потом вскочила в испуге. «Ты пойдешь в другую комнату?» Он покачал головой. «Нет, я не оставлю тебя, прикорнув кресле. Сама понимаешь, мне нельзя спать».